История 61. Небольшая забота и большая прибыль. Сун Цзя работала в компании, производившей крупное промышленное оборудование. Однажды к ним в город приехал клиент, который хотел сделать заказ. Он позвонил в компанию, сообщил, что прибыл. Ему предложили на следующий день посетить завод, чтобы посмотреть производство. Он согласился. В целом всё шло по обычному сценарию и должно было хорошо закончиться. Однако на другой день сделка сорвалась. Оказалось, что клиент обратился одновременно в несколько компаний, чтобы сравнить условия. Сотрудники фирмы-конкурента выяснили, в какой гостинице он остановился, и вечером поехали к нему с предложением поужинать вместе. Так как он был один в незнакомом городе, у него не было никаких планов на вечер, и он согласился. За ужином конкуренты убедили его с утра поехать на их завод, объясняя, что если ему не понравится, то после обеда он может посетить фабрику, где трудилась Сундзя. Естественно, на следующий день после обеда он никуда не поехал. Причин было несколько. Первая причина. Он проникся симпатией к компании конкуренту, так как работники этой фирмы проявили к нему заботу, и в глубине души склонялся к сотрудничеству с ними. Напоминаю про торговлю чувствами. Вторая причина. Конкуренты отлично знали, что после обеда он никуда не успеет, потому что заводы находятся за чертой города. Третья причина. Им были известны условия и цены завода Сун. Поэтому они сразу сделали более выгодное предложение. Относительно первой причины, небольшая забота о клиенте иногда может сыграть важную роль. Как говорил один мой знакомый, мы работаем с компаниями, но взаимодействуем с людьми. Решения принимают конкретные лица, а не коллектив фирмы в целом. Поэтому важно общаться именно с этими людьми, а не только настраиваться на работу с организациями. Как я уже сказал, компания Sun производит крупное промышленное оборудование. Проблема в том, что цена на него непрозрачна, так как формируется за счёт многих факторов. Поэтому производители должны решать, какую установить наценку, то есть размер прибыли, чтобы и не продешевить, И сохранить цену конкурентоспособной, требуется знать цены других игроков отрасли. С этой целью молодые сотрудники заводят фальшивые аккаунты в соцсетях и адреса электронной почты, чтобы, притворяясь потенциальными покупателями, вести переписку с конкурентами, запрашивать цены и условия сотрудничества.